то слово это будет именно таким. Мы ждем. Мы все время на шаг позади Ларстома и никак не можем его настичь. Он услышал из коридора, что Мартинсон повесил трубку. — И что? — спросил он, входя. — Все сходится, — сказал Мартинсон. — Стефан Берг — его сын. Сейчас он учится в университете в Кентукки. — И куда это нас ведет? — По-моему, никуда. Берг говорит, что на работе всегда охотно рассказывал о своей семье, так что о Ларстом... Много раз имел возможность услышать рассказы о Стефани и его парусном клубе. Валандер уселся на свое обычное место. И что это все значит? Есть здесь за что зацепиться? Похоже, нет. Валандер внезапно потерял самообладание. Он отшвырнул лежащие перед ним бумаги. «Мы его упустили!» — заорал он. «Где он прячется? Кто этот девятый?» Все смотрели на него, не произнося ни слова. Он сложил руки чуть не в молитвенном жесте, выскочил из комнаты и заметался по коридору, уже в который раз за этот бесконечный день. Вышел в приемную. Эббы все еще не было. Так и не нашла чистую рубашку, решил он. Поехал купить новую. Было уже семь минут четвертого. Эта среда будет тянуться еще девять часов. Пятьсот сорок минут они будут ждать, что Оке Ларстом в любую из них выполнит свою угрозу. Наконец он принял решение. Ему надо посоветоваться с ближайшими сотрудниками. В комнате для совещаний, больше напоминающей сейчас военный штаб, ему никак не удавалось сосредоточиться. Он встал в дверях и подождал, пока Анбрид обратит на него внимание. — Захвати Мартинсона, — сказал он, — и приходите ко мне в кабинет, посидим у меня. Через три минуты они были у него. Мартинсон предусмотрительно притащил стул. — Еще раз, — произнес Валандер, — как заклинание. — Давайте посмотрим на все это еще раз. Втроем. Два вопроса как были, так и остаются. Где он прячется и кого собирается убить? Если даже предполагать, что он настигнет свою жертву без одной минуты двенадцать, все равно у нас только 9 часов. Но это совершенно нереальная ситуация. Времени у нас гораздо меньше, а может быть мы уже опоздали. Просто мы не знаем, может быть, он уже сделал, что обещал. Нашел девятого. Он прекрасно понимал, что и Мартинсон, и Анбри тоже допускали такую возможность. Но все равно, как ему показалось, они лишь теперь осознали ее в полной мере. — Где Ларстом? — продолжал Валлендер. — Что он думает? — Мы, сами того не ожидая, накрыли его в квартире Светберга. Он, конечно, не думал, что его там найдут. — Далее мы обнаружили его лодку. Но мы вовсе не уверены, что он собирался ее использовать в качестве убежища. Может быть, он уже знает, что лодка засвечена, или, во всяком случае, предполагает, что он станет делать тогда. «Он словно мерится с нами силами», — сказал Мартинсон. «Если он действует согласно своим привычкам, он уже выбрал жертву и выбрал ситуацию, в которой он на нее нападет. Ситуацию, где все происходит очень быстро, почти мгновенно» и у жертвы нет ни малейшего шанса защититься или даже как-то помешать ему. Значит, сейчас он занимается с нами перетягиванием каната. Он знает, что мы его выслеживаем, знает, что нам известно про его переодевание в женщину. — Отлично, — сказал Валандер. — Очень четко и совершенно верно. — Значит, нам надо понять ход его мыслей, понять, о чем он думает. — Он думает о том, что неплохо бы ему понять ход наших мыслей, — сказала Ан Брит. И это верно отметил он. «Нет, втроем они должны что-то придумать, и обязательно придумают. Представь себе, что ты Оке Ларстом», — обратился он к Анбрид. «О чем ты думаешь?» «Он собирается осуществить то, что задумал», — сказала она. «И он уверен, что мы не догадываемся, кто будет его девятой жертвой. Почему?» «Потому что тогда мы поставили бы охрану. А он наверняка знает, что мы этого не сделали». Отсюда следует еще один вывод, вставил Мартинсон. Он может сейчас все силы посвятить поиску надежного убежища. Жертва от него никуда не уйдет. Вот так он и думает, заключила Анбрид. И мы думаем так же. Значит, нам нужно думать по-другому, сказал Валандер. Сделать еще один шаг в неизвестность. Он старается спрятаться там, где нам даже в голову не придет его искать. Например, в подвале полиции, сказал Мартинсон. Валдер серьезно кивнул. «Скажем так, в символическом подвале символической полиции. Вопрос только, где эти чертовы символы находятся?» Они помолчали, обдумывая, где же они в самом деле могут находиться, эти символы, и ничего не надумали. «Интересно, допускает ли он, что нам известно, как он выглядит в мужском обличье?» «Обязан допускать». Ваундер вспомнил про сестру Ларстема в Людвике и повернулся к Мартинсону. Ты не забыл спросить его сестру, нет ли у нее его фотографии? Нет, не забыл. Она говорит, что на единственной фотографии Оки, которая у нее есть, ему четырнадцать лет. К тому же снимок не особенно удачный. Это не слишком нам поможет. Нет. «Но я еще обзвонил все службы, где могут быть его фотографии. Создается такое впечатление, что у этого человека нет ни удостоверения личности, ни водительских прав, ни паспорта, ничего». «Все это у него есть», — сказал Валендер. «Знать бы только, какую фамилию он дал этой Луизе, и нашлись бы все фотографии. Тогда он должен все время водить машину в парике. Он же должен считаться с риском, что его остановят, и что он тогда предъявит». Валландеру вдруг вспомнились события, имевшие место несколько лет назад. Только сейчас ему пришло в голову, что может существовать какая-то связь между тем случаем с Ветбергом и Оке Ларстомом. «Это было еще до тебя, Анбрид», — сказал он. «Но Мартинсон должен помнить. Помнишь, из полиции исчезли документы на паспорта? и кто-то вытащил из сейфа. Было внутреннее расследование, но оно так ни к чему и не привело. Ясно было только, что документ украл кто-то из сотрудников». «Помню, конечно», — сказал Мартинсон. «Ужасно неприятная история». Все ходили и косились друг на друга. «Я помню еще кое-что», — продолжил Валлендер. «Рюдберг несколько раз говорил мне, что документы, скорее всего, взял Светберг». «Мне до сих пор непонятно, почему он подозревал именно Светберга». «Так ты думаешь, что это Светберг помог Оке Ларстому раздобыть необходимые документы для Луизы или для Оки Ларстома, или для обоих?» Они снова замолчали, обдумывая эту неожиданную версию, уходящую корнями в давнее прошлое. Валандер решил вернуться к главному. «Значит, по-прежнему неясно, где он прячется?» «Где прячется Оки Ларстом сейчас? Вот в эту самую минуту?»